Глава восьмая. Город Новокировск. Настоящее время. Центр-источник жизни. Вы, Николай, не представляете, какая у вас дочь умница! Алла Николаевна бегает за мной, как приклеенная. Вы не представляете, ее детки наши любят, она их вдохновляет. Общаясь с нормальным, ну, не прошедшим такие страшные испытания ребенком, наши подопечные понимают, что они тоже дети что не надо бояться, что надо учиться, играть, дружить. Все это мне хорошо известно. А моя второклашка шантажистка тянет из меня все жилы, чтобы в свободное время брал ее на работу к маленьким зомбикам, как она говорит. Но когда она попадает в экспериментальную группу, слово «зомбики» исчезает из ее лексикона, как будто его там и не было. По большому счету, дети и дети играют там во что-то. Лиска помогает Алле Николаевне, когда та проводит занятия со своими подопечными. Признаюсь откровенно, я поначалу побаивался. Все-таки знавал, какими были те, кто сейчас вернулся в свой нормальный детский облик. Да. Но опасаться нечего. Группа – это те, кто успешно прошел восстановление и вскоре отправится домой к родным, если таковые имеются. Если нет, для них есть действительно прекрасный детский интернат. В пригороде. Я там бывал. Сосновый лес, отремонтированное старое здание какой-то дворянской усадьбы. Там им неплохо, насколько может быть неплохо в детском доме. Говорят, даже некоторых усыновляют. Визиты на мою работу, правда, приходится маскировать. Бывшая моя супруга всегда ворчит, если Лиска после школы оказывается у нас. Работа моя такова, что не оставишь дома дочку одну. А тут и присмотрят, и покормят, и как-то раз даже спать положили. И это теперь наша с дочерью страшная тайна. Ладно, приедет к вам Лиза, киваю головой молодой ученый. Она и сама постоянно спрашивает. Но ну, у нас мама, понимаете? А хотите я с ней поговорю? Алла Николаевна смотрит на меня с восторгом. Вообще она такая доброжелательная, талантливая. Помню, когда она устроилась в фонд, была такой скромной замухрышкой, в джинсах, неброского цвета с -кей и кроссовках. С рюкзачком за спиной, а также блестящими научными наработками, которые привлекли наших ученых-умников. Теперь это настоящая молодая ученая, модная короткая стрижка, умный взгляд серо-зеленых глаз из-за стильных очков. Хорошо одевается, ездит на курорт и в отпуск, посещает спортзал, но все так же по уши погружена в свои исследования. Как шепчутся коллеги, в личной жизни она не нуждается. Да, мне это и не интересно. На новогоднем корпоративе в прошлом году мы даже потанцевали пару раз, неплохо общаемся, но на этом, в общем-то, все. Хотя... Порой я ловлю на себе ее крайне заинтересованный взгляд. «Ну уж нет, не стоит», — отвечаю я на предложение коллеги, представляя реакцию супруги на подобный звонок. «Атомный взрыв, мегатон под тысячу мощностью!» «Лизавету я привезу, наверное, завтра». Но сейчас моя голова занята совсем другим. Шеф уже нарезал задач, и пора заниматься работой. «Убирайтесь с нашей земли! Зомби неизлечимы! Мы не согласны терпеть по соседству зомби-питомник!» Митинг у ворот нашего детского дома собрал народу. «Так-так, старое знакомое. Движение «Чистая земля». На словах просто душки законопослушные, но на деле...» Мне очень хорошо известно, чем занимается это радикальное движение. Вот и сейчас. В толпе, собравшейся у ворот и обступившей наш автобус, много молодых людей. Повязка с изображением какой-то страшной морды, перечеркнутой красным крест-накрест и надписью «Зомби нет». На левой и на правой тоже повязка. Там голубой шарик нашей планеты и надпись по кругу «За чистую землю». Мы паркуемся чуть в стороне и выгружаемся из микроавтобуса. Там, где чистоземы, могут быть провокации, поэтому на нас экипировка: бронежилеты, легкие шлемы с прозрачным забралом, защищающим лицо. При себе аэрозоли, наручники и короткие резиновые палки. Все в соответствии, и применять придется тоже в соответствии. Тут же останавливается полицейская машина, участковый подходит к нам, здоровается. Какие вы мужики серьезные. Он не молодой седой дядька. Форма слегка помята и потерта. Картинкой не назовешь. Но я его знаю, и участковый он действительно хороший. Пойдем, поговорим с местными, говорит он. Пусть автобус пропустят. Детишки-то в чем виноваты? Пойдем. Коротко киваю я головой и опускаю на лицо прозрачный пластиковый щиток. Наше появление не проходит незамеченным. А, -а, а, вот они! Защитнички зомби приперлись! С властью спелись! Раздаются голоса, и толпа, разумеется, их подхватывает. Спокойно, граждане! Здравствуйте! Я участковый уполномоченный нашего поселка. Зотов Семен Анатольевич! Участковый сходу подходит к митингующим. По какому поводу собрание? Кто главный? Согласования имеются на проведение акции. Так. «О, кого я вижу! Кириллов, ты на работу устроился? Или так и будешь по поселку Кием груши околачивать?» «О, посмотрите, кто пришел! Люда, и ты решила общественной деятельностью заняться? Тебе напомнить о надзоре? Инспектор с опеки придет, допрыгаешься, заберут детей в детский дом! Общественники, блин!» Мы осторожно протискиваемся к автобусу и берем его в кольцо. «Так, граждане, расходимся, не мешаем проезду детей в интернат!» «Это не дети, это зомби!» – доносится из толпы. «Хватит это терпеть, пусть убираются и свои отродья забирают!» «Спокойно, спокойно, граждане! Если вопросы есть, обращаемся в суд, в полицию, в установленном законом порядке!» Участковый непоколебим, как бетонная стена!» «Если согласования на митинг нет, расходимся! В противном случае, оштрафую!» В среде собравшихся вокруг автобуса нашего фонда намечается раскол. Местные, узнав участкового, пользующегося тут авторитетом и даже уважением, начинают колебаться, а приехавшие из города представители чистой земли немного не учли местный менталитет. Вскоре митинг начинает рассасываться, невзирая на вопли и призывы. Активисты же, увидев подъехавший к месту сборища полицейский уазик, тоже быстро ретировались. «Ну вот, даже камнями никто не кидался». Сделано грустным видом, Костя вздыхает, пожимая плечами. «Никому морду не набили, никто безобразиев не нарушал». «Ну что за радикал такой пошел, малохольный?» «Кость, ты помолчал, а? В прошлом году у здания центра митинг забыл?» Константин отмалчивается. Помнит он все, конечно. И я помню. Как Арава Молодчиков, собравшаяся у главного входа, устроила митинг, а потом затеяла погром в вестибюлю нашего здания и попыталась прорваться дальше. В тот раз мы отражали нападение сами. Погромщики разгромили весь первый этаж, попробовали сунуться было дальше, но подоспели тревожные группы подкрепления. После того случая расходы на отдел безопасности были увеличены, А здания нашего центра были обнесены металлической решетчатой оградой, красивой и прочной одновременно. Плюс ударостойкие стекла, обновление систем видеонаблюдения и многое другое. Но сегодня все обошлось спокойно. И это хорошо. Снова рабочая смена. Я работаю от адреса к адресу, и смена обещает быть прибыльной. Сейчас, в преддверии новогодних праздников, народ часто пользуется нашими услугами. Наверное, в новогоднюю ночь я выйду поработать. Внук все равно будет спать. А мне старому чем заниматься? У телевизора ночь коротать, глядя на сточертевшие из года в год рожи на очередном огоньке. Принимаю заказ. Так, что у нас тут? Ага, из спального района в торговый центр. Ладно, мне близко, и я отсылаю диспетчеру сообщение, что заказ принят. Поехали. Ух ты! «Яркая, красивая девушка. Наверное, уж слишком вызывающий макияж, но ее не портит. Мы даже разговориться умудряемся, хотя я в последнее время не слишком разговорчив с пассажирами. Учительница иностранных языков, надо же, преподает в школе, еще и на каких-то курсах. Пока мы едем, я даже вспомнил, что когда-то учил английский. Перекидываемся парой фраз, и это приводит ее в восторг. Да, но ну прям сплошной позитив». Я даже улыбаться начал. Вам обязательно нужна практика. Видимо, у вас способность к языкам. Подводит она итог, когда мы въехали на большую площадку перед громадой торгового центра. Яркие вывески магазинов, рекламы. Я тут отоваривался. В прошлой жизни. С семьей. Потом, когда началась эпидемия, тут был эвакуационный центр. К чести владельцев комплекса, они организовали распределение имевшихся продуктов воды, вещей среди ожидавших эвакуации. А потом сюда прорвались зараженные, и что творилось на этажах, в коридорах, в залах, лучше не вспоминать. Однако смельчаки группами и в одиночку ходили сюда пополнять припасы. Потом, когда власти стали отбивать город у смерти, старый комплекс разнесли в хлам из вертолетов, а после, когда эпидемия была побеждена, и городские кварталы прошли зачистку и химобработку, на месте развалин быстро возвели это великолепное здание. «Слушайте, а вы карточкой принимаете платежи?» Девушка смущенно смотрит на меня. «Или может мне сбегать в банкомат?» «Я могу паспорт оставить!» «Принимаем, конечно!» Я протягиваю ей терминал. «У нас теперь новинка, можем принимать платежи с банковских карт». Владельцы таксопарка распространили мобильные терминалы какого-то левого лого банка которые тем не менее работают и принимают платежи без комиссии для клиентов. «Ой, как хорошо!» «Так, секундочку!» Она что-то замешкалась. Неловкое движение, и сумочка выпадает из рук, рассыпав содержимое. «Ой, какая я неловкая!» Досадует она, собирая рассыпавшиеся вещи. «Я сунулся помогать и...» «Так...» «Пластиковая карта. Удостоверение инвалида». А девушка, однако, не производит такого впечатления. «Ой, можно я заберу?» Она поспешно забирает ее из моих рук. «Я просто была в карантинной зоне, и мне ее дали». «Заражение перенесли?» Спрашиваю я совершенно спокойно. «Ничего страшного. Да, ой, то есть нет, но я...» Она теряется, глядя на меня, но я лишь пожимаю плечами. «Подумаешь?» Еще одна кукла живая, чуть более яркая и веселая. Какая разница? Одной больше, одной меньше. Сейчас, когда в салоне горит свет, я обратил внимание на макияж. Это ж маскировка. Наверное, швы. Неважно. Можно я расплачусь? Я тороплюсь, извините. Она поспешно прикладывает карту к терминалу. Платеж прошел сразу. Успокойтесь, пожалуйста! произношу я, убирая терминал. «У нас от эпидемии масса народу пострадала. Вы восстановление проходили у нас, в городе?» «И у нас тоже», – тихо говорит пассажирка. «Но сначала в Живодерке, в Питере, на базе Первого медицинского. Там кафедра есть, экспериментально-восстановительной медицины». «Видимо, были причины», – подвожу итог я. «Но не мне вас судить, или уж тем более критиковать». А насчет языков вы правы. Мне говорили еще в школе, давно, правда, что способности есть, но я вот по технической части пошел. Напряжение, возникшее в салоне, ослабевает, и она покидает автомобиль. Провожаю ее взглядом. Значит, преподаватель в школе. Кукла рядом с детьми. Как такое возможно? Серая лента дороги под колесами. Фонари городского освещения. Заказ за заказом. Из головы же не выходит навязчивая мысль о моей пассажирке. Неужели в школе не знают о том, что у них работает? А если она обманом? Втерлась в доверие, и если даже сейчас безопасно, вон что вытворяют порой те самые восстановленные. На ней услужливо всплыла отвратительная рожа моего неудачливого собутыльника Лехи. Как он там говорил? Будет мясо. Тварь. Все они твари. Только одни откровенно следуют своей извращенной природе, а другие редятся в овечью шкуру. Но меня не проведешь. И если люди не видят опасности в том, что рядом с их детьми работает восстановленная, значит мне снова придется взять ситуацию в свои руки. Как тогда, в карантине. Когда я останавливаюсь на светофоре, взгляд падает на рукоять молотка. Выдержка из интернет-чата. Пользователь «Райвен-202». «Слыхали? В школе четвёртой училку грохнули прямо в подъезде!» «Абзац! Башка в смятку! Фотку зацените! Красивая была!» Пользователь «Алиса». «Бедная! Я в криминальных новостях видела! Такая красивая была! Жалко! Их школа рядом с нашим домом! Совсем рядом!» Пользователь ваван 38 «Ага!» «Зомбячка бывшая. Инфа сотка. По телеку говорили. Типа эксперимент был. Ништяк, да? Рядом с детишками дохлятина работала. Это кошмар какой-то. Кто ей башню-то проломил, чё думаете?» Пользователь молот ведьм. «Говорят, грабёж. Мобильник при ней не нашли. Бумажник. А из ушей серьги вырвали. Совсем отморозки разгулялись. Убивать за мобильник – это чё слишком. Хотя наркота…» продыху от них нет. Только на стенах граффити замазывать успевают. А что она восстановленная, еще ни о чем не говорит. В соцсетях уже флешмобят в поддержку прошедших восстановления. Читал про нее. Пользователь Вован-38. И че ты про нее читал? Пользователь Молот-Ведьм. Ее в квартире нашли, когда спецбатальон квартал чистил. И записку ее нашли. Она искала еду в каком-то магазине, и ее цапнул зараженный. Чтоб не нападать на людей, она себя в квартире заперла. Так и умерла. Ну а потом восстала, а выбраться уже не могла. Потому, видимо, и попала на восстановление. Она даже не убила никого. Пользователь Вован38. Ой, в инете чё только не напишут. Ангел с крылышками, тоже мне. Зомбячка, она зомбячка и есть. Все равно я против. Тратят на них бабла кучу, а хрена! Пользователь Норд. Люди, вы чё, жалеете зомбаков воскрешённых? Да подохла, дорога ей в ад с катертью. Сказки всякие пишут, заперлась в хате. Ага, сейчас Они все людей жрали и охотились, а ща белые и пушистые? Только чистая земля, только чистые улицы, смерть зомби. Все, кому не безразлично наше будущее, вступайте в наши ряды. Слава живым, смерть заражённым». Модератор чата. Пользователь Nord забанен в связи с агрессивными высказываниями сроком на 72 часа. Напоминаю участникам чата о недопустимости призывов к агрессии и насилию. Пользователь Bavan38. Ну вот, не дали пацану высказаться, а чистоземы во многом все-таки правы, как ни крути. Изолента на молотке. Все-таки я опробовал этот способ. Да. Несколько дней пришлось понаблюдать, как когда-то в карантине, когда выискивал логово зараженных и зачищал его. Методично и аккуратно. По одному. Я все-таки не так молод и не герой боевика. Я просто уборщик. Санитар наших улиц, на которых еще жива болезнь. Я чистильщик. И пока есть угроза, потенциальная или явная, мне не найти покоя. Несколько дней наблюдений и надо же, Предновогодний вечер преподнес мне такой сюрприз. Все произошло быстро. Удар, еще удар, хруст костей, брызги. Да, как всегда неприятно. Но кто-то же должен это делать. Должен бороться, чтобы зараженные не жили бок о бок с нормальными людьми. Пусть нам говорят, что они не опасны. Чушь собачья. Только те, кто не видел охотившихся зараженных, Кто не смотрел в их пустые затянутые бельмами глаза, не видел, как они жрут еще живых и кричащих от боли жертв, те могут считать, что подобных можно вылечить и вернуть в общество. Нет. То, что умерло, лишено души. И эти заштопанные отродья, порождение больного воображения мерзавцев от науки. Их даже жаль. Они умерли, когда вирус убил их. А то, что с ними делают сейчас, это не жизнь это я не знаю что это, но сделаю все что в моих силах чтобы обезопасить людей и подарить этим мертвым то что они заслуживают упокоение запах горелого полимера неприятно щекочет нос изолента чтобы ни следов ни отпечатков город новокировск некоторое время назад мы стоим у подъезда и я робко переминаюсь с ноги на ногу «Блин, стрёмно как-то!» «Кость, давай в другой раз, может? Чё-то мне не по себе!» «Я готов сейчас рвануть с места, набирая приличную скорость!» «Я ж тебе рассказывал, что у нас получилось тогда!» «Рассказывал!» – мотает башкой верный друг. Башка покрыта капюшоном, скрывающим его лицо. Операции ещё не закончены, и выглядит Костик так себе, не слишком презентабельно. То, что мы выбрались на прогулку, может нам выйти боком. «Действуй, я тебе говорю. Подаришь букет, на колено встань и проси прощения», развивает мысль неоднократно озвученную мой восстановленный товарищ. «Вол, все, завязал, живу как человек. Прости, дай с ребенком видеться». «Ага, сейчас прям разбежалась она». «Я ее по пьяной лавочке чуть не застрелил. Она из квартиры как молния вылетела. А за что?» За то, что целый литр какой-то дряни, которую я тогда локал, вылила в раковину. «Слышал, знаю. И даже пистолет твой тоже видел», – сказал Костя. «Наградной, между прочим». «А ведь не заявила же в полицию. Просто сбежала. И дочь к вам домой уже не пришла из школы». «Не заявила». Задумчиво повторяю за ним, я и гляжу на букет. «Богатый такой букет. Розы, красиво оформленные в ближайшем цветочном магазине». «Значит, думаешь?» «Давай, двигай!» Меня толкают в плечо, разворачивая крашеные в коричневый цвет двери подъезда. «Звони!» Я не звоню, а набираю известный мне код, который открывает домофон. В душе холодок. Я все осознаю, и то, что произошло, никакими словами не оправдать. «Ладно, попрошу прощения, может и получится. Подъезд чистый и пахнет приятно, моющим средством». Тут всегда так было, чистота и порядок. Дом относительно новый, и жильцы приличные. Тут квартира, где жили мои тесть и теща, а теперь, когда они обосновались на даче за городом, живет моя бывшая. Мы развелись, и она ушла в новую жизнь, а я – ко дну. Жрать скверное бухло, влезать в истории и рассуждать с Васильком царствие ему небесное о древней Ирландии и ее культуре, в которой я вообще не зуб ногой. Лифт поднимает меня на пятый этаж. Вот и пришли. Верный Костя стоит за моей спиной, как моральная поддержка. Палец лег на кнопку звонка. Надо же, даже дверь поменяла. Ну да, у меня ж были ключи. Ты! Ее лицо перекосило от гнева. Ты! Да как ты? Ты что тут делаешь? Я успеваю отметить, что она только похорошела с момента, как мы расстались. Или я тогда был слишком пьян, чтобы не видеть привлекательности своей женщины, и только сейчас что-то понял. «Лен, я это самое, повиниться пришел». Начинаю бормотать я. «Вот, это тебе». Протянутый букет отлетает в сторону. Лицо моей бывшей жены перекосило от гнева. «Прекрасно ее понимаю. Когда идиот-муж со стеклянными глазами и бессвязно что-то оруще наставляет на тебя пистолет, Это мало вдохновляет. А теперь, понимаешь, приперся, извиняется. Лен, я все понимаю, правда. Я это, завязал насовсем, лечился, на работу устроился хорошую. Начинаю оправдываться я, понимая, насколько жалко сейчас выгляжу. Вот это Костя, мы вместе работаем, ремонты делаем. Договорить я не успеваю, потому что на меня обрушивается пощечина. Потом еще одна и еще. «Прости меня, пожалуйста. Я все понимаю. У тебя своя жизнь, карьера, работа. Я просто с дочкой хочу увидеться». Эти мои слова словно детонатор к сверхмощной взрывчатке. «Что?» Бывшая супруга превращается в яростную фурию прямо на глазах. «Ах ты, дегенерат! Дочь тебе! А ну валяй отсюда и дружка своего забирай! Вон, я сказала! Полицию вызвать!» «Пожалуйста, Лена!» Я опустился на колени и протягиваю руки, но в ответ шквал оскорблений и удары по лицу. «Я... я заслужил, правда! Прости меня, пожалуйста! Я, правда, не капли уже!» «А ну-ка, валите отсюда! Оба!» Мужской голос присек мои мольбы и вопли разъяренной Ленки. «Ты, урод, совсем охренел! Увижу еще раз, кости переломаю нахрен!» Передо мной здоровенный детина. Крепкий, коротко стриженный, светловолосый парень, с волевым лицом и здоровенными кулаками. Мускулистый, явно не чурающийся спортзала. Он хватает меня за ворот куртки и пытается отшвырнуть. «Слышь ты, полегче!» Костя, видимо, рассчитывая на психологический эффект, откидывает капюшон со своего не слишком привлекательного черепа и лица. «Руки распускать не надо!» Бывший зараженный подумал, видимо, что сейчас его испугаются. Но получилось с точностью до наоборот. Я получил сильный удар по лицу и рухнул на бетон лестницы. Затем надо мной раздался зычный бас. Что-то в стиле «Лена, прячьтесь, тут зараженный!» И новый кавалер моей бывшей жены бросился назад в квартиру, откуда выскочил уже вооруженный битой. Это то еще зрелище. «Валим отсюда! Беги, Костя!» Заорал я, успевая вскочить и уворачиваясь от удара. «Беги!» Мы рванули вниз по лестнице, а за нами следом неслась эта разъярённая гора мышц, имеющая желание размазать нас по земле и стенкам. Скорость, с которой мы спустились вниз, наверняка тянула на рекорд. Двери с подъезда распахнулась настежь, выпуская нас на свет божий. Я вижу перед собой спину товарища, обтянутую курткой. Надо же, даже капюшон накинуть сообразил. Мы бежим вдоль дома, и я поражаюсь скорости, которую развивал мой новый друг. Ну а я я остановился и развернулся, прямо навстречу бегущему на меня мужчине. Не знаю почему, не знаю зачем, но я остановился, чтобы встретить опасность лицом к лицу. Уже позднее, обдумывая ситуацию, которая сложилась, мне пришла в голову мысль, что окончательно я пришел в себя там, во дворе дома своей бывшей супруги. Жалкий, ничтожный тип, алкаш и бродяга, каляша-волк, В которого я превратился после того, как меня пинком вышибли из спецбата, умер. Возродив того, кто всегда жил и ждал своего часа, чтобы воскреснуть и воспрять духом. Время словно замедлило ход. Я вижу, как бита идет вверх на замах и аккуратно и точно вхожу в движение. Расслабляющий удар в пах противника сгибает силача пополам, а рука попадает в жесткий захват. Бита с деревянным стуком падает на асфальт, а я уже подсекаю противника, укладывая его туда же. «Лежать, сука! Лежать, не дергаться, а то руку сломаю нахрен!» Я рычу прямо над ним, как зверь. «Только дернись, тварь! Только попробуй!» Мужчина пытается вырваться, ему больно, но он пытается, зная, что сильнее меня, и что при другом раскладе все могло быть иначе. Но не могло. Николай Волков, старший лейтенант внутренних войск, жестко удерживал нарушителя общественного порядка в грамотном захвате. Встаем, Последовала команда, и мужчина послушно встает, ощущая, что рука его может сломаться в случае сопротивления. «А теперь пшёл нахрен! Еще раз в разговор мой с женой влезешь, я тебя самого размажу, понял?» Пинок под зад сопроводил мои слова. Подхватив биту с земли, я яростно колочу ей обетонный фонарный столб, ломая крепкое дерево пополам. Дерьмо свое забери! Обломки биты летят следом. Уже потом, позже, познакомившись с Олегом и поговорив с глазу на глаз, мы ударили по рукам. В личном у меня претензий к нему нет, да и повел себя как мужик, защищающий свою семью, что вызвало у меня только симпатию. Заявлять на меня он не стал. Не трус, спортсмен, не пьющий, не курящий, работает и зарабатывает неплохо, в общем почти идеал почему почти? Потому что с его же слов для любой женщины идеального мужчины не бывает. Потом были телефонные звонки, долгие разговоры с бывшей женой. Я был назван чокнутым садистом, который только и умеет что бить и людям руки выворачивать, бездарным и бестолковым и много еще кем. А спустя две недели Лена вместе со своим супругом вывели мне обрадованную дочурку во двор погулять. Сначала два часа, потом на весь день до вечера. А потом им надо было куда-то уехать, и Лиска осталась ночевать у меня, оценивая свежий ремонт, и мы вместе делали уроки. А потом... Потом все наладилось, и идет, как идет сейчас. Город Новокировск. Настоящее время. «А у нас в школе беда приключилась, представляешь, пап? Учительница наша по-английскому», Лиска всхлипивает. Лисков всхлипывает. «Умерла. Она такая молодая была, такая интересная. У нас все девчонки на нее хотели быть похожи». «Не плачь, солнышко». Я треплю ее по голове. «Очень жаль вашу учительницу. Я ее видел. А что случилось?» «Не знаю. Стоит фотография. Два цветочка. Гвоздики. И написано про нее. И ленточка черная в углу слева». Дочь, похоже, и правда сильно расстроена, потому что мы едем молча. Я знаю, что случилось, но, естественно, лиски не скажу. Случилось не просто происшествие. Случилось настоящее ЧП. Экспериментальный образец, допущенный в виде опыта к педагогической работе, чем она, собственно, занималась и до заражения, и на тебе. Об эксперименте знал директор школы. Ну, разумеется, врано. И согласования были на уровне городской администрации все шло хорошо ларионов потирал руки ибо срабатывала его теория о том что восстановительная терапия способствует развитию функций головного мозга и стимуляции способностей к восприятию и обучению научная работа плод пятилетних исследований наблюдений и опытов и все закончилось полутемным подъездом и в дребезги разбитым черепом несчастной молодой женщины запеликал мобильник звонил шеф значит так коля Поставлена задача. Наладить контакт с органами следствия, которые будут вести дело, и всячески им содействовать. Ты меня понял? Да, конечно понял. Киваю головой я в ответ, но шеф этого, разумеется, не видит. Сейчас подъеду и изложу соображения по поводу случившегося. Буду через 20 минут».